Глава 11. Прекрасная Атлантида. Любимая Академия. Сколько приятных воспоминаний о годах студенчества. Кощей и Едвига смотрели на величественные руины и не могли сдержать эмоций. Пусть все разрушено, но все равно узнаваемо. Здесь был корпус, в котором размещались лаборатории. На земле лежат статуи горгулий украшавших парадный вход. Стены разрушены, а статуи лежат целёхенькие. укоризно смотрит в небо, недоумевая, почему все разрушения произошли без их участия. В этом здании раньше были лекционные аудитории. Среди разрушенных конструкций то там, то здесь лежали перекорёженные столы, стулья и доски. Чуть в стороне лежит отлетевший стол, на котором кто-то нацарапал «Т плюс С равно Л». Где теперь эти «Т» и «С»? В этой башне располагалась богатейшая библиотека. Интересно, книги сохранились внутри? Хотя могли исчезнуть. Едвига и Кощей всякое повидали. Было и такое, что здание совершенно целое, а внутри ничего нет. Это было бы огромным ударом, если книг нет. Хотя маги оба почувствовали в одном углу развалин слабый магический фон. Именно с этой стороны находился секретный фон с древними магическими книгами. «Совсем я сентиментальная стала, Кощеюшка!» Едвига вытирала слезы, глядя на разрушенное здание административного корпуса. «Столько раз твой отец меня вызывал сюда, в свой кабинет, после моих хулиганств невинных! Не сосчитать! Эх, какие времена были!» Почему-то здание студенческого общежития сохранилось неплохо. Разрушился только верхний этаж. Едвига и кощей немного прошлись по первому этажу, на свой этаж своей комнаты не стали подниматься, потому что опасались нарушить хрупкое равновесие конструкций. Вдруг пойдет дальше разрушение. На огромной площади, которая когда-то служила полигоном для отработки боевых заклинаний, увидели совсем неожиданное. Прямо посреди полигона стоялось десяток небольших разноцветных домиков в средиземноморском стиле. Кощи и двига походили по ним. Все уже много раз виденное в этом мире. Дома с полностью сохранившимся внутренним убранством, но без людей. Как их сюда занесло? В зооцентре, в котором содержалась огромная коллекция магических зверей, было совсем мало разрушений, но клетки стояли пустые. Видимо, на момент катастрофы этот мир не смог принять зверей с магической сутью. Им не было места в мире без магии. Стеклянной крыши оранжереи не было. Несмотря на то, что растительность в ней казалась буйной, на деле особо ценных экземпляров, над которыми тряслась профессор Листьева, не было видно. На аккуратных грядках вместо причудливых растений с удивительными свойствами росли вполне дикие травы, с которыми профессор вместе со студентами постоянно боролись. А дуванчики, пырей, крапива, мокрица, осод – все цвело и колосилось на старательно удобренных грядках. Возможно, все ценные растения вымерзли зимой, поскольку крыши над оранжереей не было. В оранжереи их и застали ясень-дубравник и флора цветущая. «Эх, профессор Листьева не пережила бы такой кошмар!» Флора вздыхала, глядя на гигантский куст лопуха, вольготно расположившийся на грядке, на которой всегда выращивали рассаду цветов для клумб-академии. «Помните, как она кипятилась, когда ассистенты не уследили за температурным режимом и ее любимые садовые ромашки завяли? Чуть не уволила их тогда. Пришлось к маме моей обращаться, чтобы помогла. Даже меня тогда не подпустила грядкам». «Эх, а фруктового сада с прекрасными вишнями нет, а яблони есть. Вот как понять, почему так сложилось?» Ясень делал щепоте левой руки легкое движение и, окутанной сетью паутины береза, сбросила жуткий липкий наряд и горделиво потянула к солнцу свои ветви. «Ну как понять, Ясь, так и понять, что все восстанавливать надо!» Кащей недовольно покрутил головой. Сдается мне, что восстанавливать придется долго, а студентов уже скоро надо начинать учить. Видимо, придется делать какие-то временки или на другой площадке начинать учебу. Здесь надо очень тщательно разбирать завалы, потому что под ними может оказаться много полезного. Сейчас любое наследие с изначальной ценнейшая находка. Одним движением развалины не уберешь. Есть еще более важная задача. Надо найти преподавателей. Маги, которых встретили в Зареченске, будут еще долго заняты. Возможно, всем нам придется вести какие-то курсы. Нужны будут грамотные методисты, которые составят программы обучения. Технические специалисты. В конце концов, надо определиться, по каким направлениям сейчас сможем давать образование. Вряд ли все сразу охватим. Лекарский факультет надо делать. Жизнь-то продолжается. Людям нужны лекари. В каких мы с тобой не были населенных местах, везде требовалась лекарская помощь. Ты же видел, Кощей, можно вообще начать учить не магов. Магам можно добавить магическую лекарскую специализацию, но и не маги должны быть. Им давать знания о лекарских артефактах. Когда чуть прирастем специалистами, тогда и разделим магическую и немагическую академии, а пока вместе надо выкручиваться. Значит, еще нужен факультет артефакторики. И боевой факультет. «Вот что, братцы, давайте-ка общий сбор сделаем специально по возрождению Академии. Я подготовлю доклад, как вижу будущую Академию, а вы внесете свои предложения. Я сообщу, когда буду готов. Еще надо понять, кто будет разбирать завалы Академии. Это очень кропотливая работа будет». «Ну, это Яшме поручить надо. У нее же горный народец умеет работать в условиях завалов». Надо только поставить над ними мага, чтобы не натворили что-нибудь от незнания, да чтоб левитация поднимал и переносил особо большие обломки. Вот опять нужны люди, нужны маги, вернулись туда, откуда шли, нужны специалисты. Все же надо собираться в самое ближайшее время. На повестке дня кадровые вопросы, вопрос о правящих династиях. Надо объединять людей. Надеюсь, посланные ребята кого-то найдут. Хорошо, что Василь Китежский нашелся. Он дельный мужик. Князь, то есть. Сможет русичей объединить. А я пока займусь ритуалом магического упокоения. Страшное дело, сколько здесь жертв катастрофы.